Старый еврей приезжает в Лас-Вегас, заходит в самый дорогой публичный дом, открывает дверь и кричит «Я хочу Кэтрин!». Выходит мамаша и говорит «Понимаете, Кэтрин у нас самая дорогая проститутка, она стоит 1000 долларов в час». Еврей «Я хочу Кэтрин!». Ну, дали ему Кэтрин, сделал свое дело, положил 1000 долларов, ну и так три дня подряд. На третий день Кэтрин спрашивает, говорит «Откуда взялся такой богатый еврей?». Это понимаете, я приехал в Лас-Вегас с Одессы, чтобы отдохнуть. Ай, так я ж тоже с Одессы родом буду. Я это знаю. Ваша тётя Сара просила вам передать 3000 долларов.